Глава первая. Сладость выбора. Горечь сомнений. Снова не тому достался трон. В пыли былое знамя. Рвется паутина. Только трон. И снова мир на грани. Ты никогда не знаешь, как силен, пока с тебя не спросят. Ты никогда не скажешь, что готов привычный мир отбросить. Марко Поло. Самурай. Дурные вести приходили одна за другой. Сначала в столицу вернулся Измьер, Занял свой прежний пост, будто и не пропадал на целый год. Виндор, ставший главой Светлого Совета на время его отсутствия, уступил ему без споров. А несколько дней спустя вернулись воины и маги, сопровождавшие Риолена в Сихавию. От них-то город и узнал о гибели короля. Для Йорона это был сокрушительный удар. Вновь он не смог оказаться там, где в нем нуждались больше всего. Чуть позже выяснилось, что и отряд уцелел не весь. Погиб Литен. Не то чтобы они с Йорном когда-то дружили, но парнем Литен был неплохим, хоть и ворчал постоянно. Бывало, что в паре с ним охраняли ворота замка. Его бесконечные байки под настроение после пары другой кружек Здорово помогали скоротать время. А теперь их больше никто не услышит. Однако, сколь бы случившееся ни было ужасно само по себе, Йорн понимал, что последствия себя ждать не заставят. До Сихавии король не добрался, значит, набеги продолжатся, а так и до войны недалеко. Еще виновные в смерти Риолена и Летена Тейнарой. Веками сидели мирно в своих горах, А теперь такое. Крылатые напали на людей из мести, заказненного Измьером Тайнара это очевидно. И именно в стычке с ним погиб Реолен, единственный, кто мог призвать верховного мага к ответу. Круг замкнулся. Надежда на то, что все успокоится и как-то само собой решится, и так была призрачной, но вскоре и стаяло вовсе. Ирмалена, вдова короля, выступила перед народом спустя два дня после вестей о смерти мужа. «Жители Ордены», — обратилась она к собравшейся толпе, — «для всех нас наступили скорбные дни. Наш король был подло убит крылатыми нелюдями, и мы не можем оставить это преступление безнаказанным. Но прежде чем разобраться с ними, мы должны решить другую задачу. Начинать войну теперь» когда Сихаве в любое мгновение готова ударить в спину, крайне глупо. Времени на разговоры о мире у нас больше не осталось. Риолен хотел, чтобы люди жили в гармонии с другими народами и поплатился за это жизнью. Чтобы подобное не повторилось, другие страны должны быть с нами заодно. Вот только не все желают это понять. Ардена во все времена была самой сильной и процветающей страной на Велии и настала пора напомнить об этом забывшимся сиховицам. Они грабят пограничные земли, потому что не способны сами себя прокормить. О каких переговорах с ними и уступках может идти речь? Они хотят получить наш хлеб? Так пусть честно заслужат его, подчинившись Орденскому престолу. Нам не нужен столь слабый союзник. Какой от него толк? Но если они станут частью нашей сильной страны, Не людям точно не сдобровать. За спиной королевы стояли два мага Светлого Совета. Однако и без этого было ясно, чьи слова она произносит. Йоран не находил себе места. Долг звал его вернуться в замок на службу Эрмолени, но он не мог себя заставить. Если он присягнет ей на верность, назад пути не будет. Пойти на службу Вилларду, прежнему королю, Йорана убедил отец. Сам он был тогда моложе, не задумывался о том, правильно это или нет, и окончательно осознал, насколько король бывал недальновиден или несправедлив, лишь когда у власти оказался реален. Молодому правителю, тогда еще наследнику престола, Йоран служил с радостью и совсем рвением. Сейчас же появилась возможность самому решить, хранить ли верность трону Ордены. Если бы на престол взошел сам Измиер или ему подобный, выбор был бы очевиден. Но Ирмалена... Она выглядела бледной и изможденной, когда говорила о трагическом событии и явно с трудом сдерживала слезы. Сторону Верховного Мага она наверняка приняла не по своей воле. Несмотря на все старания Риолена, в замке оставалось полно людей Измиера. Если король знал, Кому точно можно доверять, а к кому стоит отнестись с подозрением, то королева вряд ли была посвящена в эти подробности. Светлый совет при желании способен устранить ее в любое время, и она не может этого не понимать. Конечно, измьеру выгодно передавать свою волю через нее, законного правителя народ послушает скорее, но, вздумая она пойти против воли верховного мага, долго тот терпеть не станет». Ирмалена нуждалась в защите и поддержке, тем более теперь, когда ждала ребенка Риолена, но присягнуть ей означало встать на службу из Мейеру, и одна мысль об этом вызывала тошноту. Не говоря уже о том, что у Йорана была родня в Сихавии, если начнется война, а она, похоже, неизбежна, то сражаться придется против своих. Впрочем, другие возможности были не лучше. Прими он сторону Сихавии, придется обратить меч против родичей Вардени, еще и против стражей, с которыми вместе служил в замке. Угораздило же родиться по обе стороны забора. Забор ставил не он и его современники, а древние правители, за которыми, похоже, придется расхлебывать именно ему. Конечно, всегда можно, пока не поздно, уехать куда подальше, хоть в Хаммару плыть, И пусть все решается без него, но подобная трусость тоже была Йорану поперек горла. Он прямо слышал в голове голос отца: «Смерть того, кому ты присягал, не освобождает от долга перед страной. Честь воина дороже всего». Вот, что сказал бы прямолинейный, строгих правил майл урат нирей. Но есть ли смысл служить под лицу ради страны? мысленно возразил ему Йоран. И как хранить честь воина, когда истинного господина больше нет?» Он пребывал в полнейшей растерянности. Не мог заснуть до глубокой ночи, а днем ему не сиделось на месте. Пытался заняться чем-то полезным. Домик Айнери давно стоило привести в порядок, но все валилось из рук. Девушка пыталась его успокоить, но не знала, чем тут можно помочь». Само ее присутствие в его жизни только осложняло положение. Теперь он чувствовал себя ответственным из-за нее, и оттого делать выбор становилось еще труднее. Дошло до того, что он отправился в трактир с на напиться, но и вино не принесло облегчения. Когда бутылка опустела наполовину, голова лишь потяжелела, но мучительные раздумья никак не оставляли Йорана в покое. Так обычно и бывает когда пьешь один. Хмель ведь не сам по себе помогает. С ним лишь легче выговориться, излить все, что накопилось в измученном разуме. Но с кем поговоришь о таком? Даже мысль о том, чтобы отказаться от верности королеве, тем более в такое время, для орденцев, сущее предательство. Вино неприятно горчило на языке. Йорн, невидяще смотрел в стену, почти с ненавистью думая о завтрашнем дне. Тут-то к нему и подсел трактирщик. «Ты, парень, не похож на тех, кто даже в трудную долю променяет общество хорошей девушки вроде Айнери на бутылку», — начал он. «Сейчас, конечно, всем нелегко, но тебя, похоже, не только смерть короля гложет. Мне Айнери давно как дочь, сам знаешь, так что и ты почти родня, раз ей так дорог. Так что выкладывай все и не бойся». Я в жизни разного повидал, меня не удивишь. Если что задумал, так и скажи, я пойму. Он, не спрашивая, налил и себе из бутылки Йорна и, окликнув Руша, распорядился: "Хамарская тащи из моих запасов. Такие разговоры под стиховийской не ведут". И так как Йорн по-прежнему молчал, продолжил: "Не не хочешь в замок возвращаться?" чтобы не пришлось Измейеру служить. В этом все дело». «Не только», — процедил сквозь зубы Йоран и сделал добрый глоток, набираясь решимости. Он рассказал о своем детстве на границе Ордена с Сихавией, о том, что с детства слышал об обеих странах, о нелегком выборе, что стоял сейчас перед ним. Трактирщик слушал спокойно, не перебивал, Не удивлялся и предателем звать не спешил. Если Йоран сбивался, подбирая слова, терпеливо ждал. Когда юноша закончил, надолго задумался. Вот что я тебе скажу, парень. В каком-то смысле тебе повезло: кто в Орде родился, будет служить здешней власти, нравится ему это или нет. Тоже и уроженцев Сихавии касается, да и любой страны, по сути. Не они выбирают себе правителя. У тебя же есть возможность выбрать не по долгу от рождения, а по совести. Чего хочет из ты знаешь. Каким бы мерзавцем он ни был, но какая-то правда за ним есть. Сихавия издревле жила набегами, еще когда звалась Хангорией, понимала только язык силы. Пока кровью не умылась, не успокоилась. Но это наша правда, здешняя. А ты, небось, и другую слышал. Вот съезди домой, послушай, что там говорят, да постарайся понять, сколько в том правды. Голова у тебя вроде не соломой набита. Думаю, разберешься. Там и поймешь, на чьей стороне стоит остаться. Как раз и Айнери с родителями познакомишь». Йоран от такого даже протрезвел. Даром, что вторая бутылка к концу подходила. «По-твоему, так значит правильно?» «Звучит-то вроде разумно, но что, если я и впрямь окажусь против Ордены? Что, если сегодня ты угощаешь вином, а завтра нам придется скрестить клинки?» Смаль усмехнулся. «А кто сказал, что я обязательно за Ордену буду? Мне, Верховный Маг, тоже не по нутру. Но уж если сойдемся в поединке...» «Что ж, Йоррен Майлнири, Тогда советую тебе сражаться в полную силу, потому что я пощады не дам, да и грязными приемами не побрезгую. Я все же пират, а не королевский страж. Но что будет, то будет. Неизвестно еще, как обернется. А сегодня ты мой гость, и помочь тебе мой долг». И вот йоррен с Сайнери уже который день были в пути, приближаясь к Фредону, родному городку Йорана. Когда они выезжали из Виарена, подходил к концу Майлинген. Воздух пах морозом, в один из вечеров землю покрыло первым снегом, который растаял на следующий день, превратившись в серую слякоть. Однако дождей давно не было, под тонким слоем грязи дорога оставалась твердой, и лошади шагали бодро. Через несколько дней белое солнце пожелтело, наступил и оральд. Еще больше похолодало, Грязь превратилась в засохшую корку. Теперь снег, если выпадал, то не таял до самого полудня, а по обочинам и вовсе оставался лежать белыми островками. Листва давно опала, лишь зелень елей и сосен немного оживляла этот унылый пейзаж. А когда леса северной части Ордены постепенно сменились холмистыми равнинами с пожувшей серой травой, вид стал совсем неприглядным. Йоруну хотелось показать Айнере красоту здешних мест. Уж он-то знал, как тут бывало в теплое время, и оттого делалось еще обиднее. С другой стороны, в виарене сейчас лежали самые настоящие сугробы. В древние времена люди поклонялись стихиям, как богам, и сезоны года по сей день носили их имена. Йорун всегда удивлялся, почему именно это самое холодное время, когда вся природа словно засыпала, Назвали в честь лучистой и ораль, воплощение энергии, хозяйки Солнца и Луны. Впрочем, остальные названия подходили не намного лучше. Можно подумать, в Майлинген, названный по имени воплощение стихии металла, добывалось больше руды или ковалось больше мечей. Или во время Талатерна воздух становился каким-то особенным. Назвали и назвали, все это просто условности — хотя милость и ораль сейчас была бы очень кстати. «Ушло это — поправил себя Йоран, «нашел бы нужные слова, его бы богиня точно услышала, как-никак он ей родня». «Как-то там друг». Конечно, с ним и Нер не пропадут, и все же тревога не отпускала, пусть на сердце после разговора со Смалем и полегчала немного. А Энерия ехала, молча глядя в землю, лишь иногда бросая взгляды на горизонт и время от времени ёжилась, плотнее кутаясь в подбитый мехом плащ поверх тёплой куртки. Из дома она прихватила несколько книг и на привалах частенько читала, то про себя, то вслух. Непривычно было видеть её такой тихой, но долгий путь по местности, где и взгляду не за что зацепиться, кого угодно утомит. Хотя Йоран отчётливо понимал, что каждый день всё больше сближает их, и даже молчать рядом было не в тягость. А вот Дан всю дорогу без устали бежал рядом, облаивая встречных путников, время от времени забегал вперед или уносился в сторону, гоняя местных птиц. Вдоль тракта хватало деревушек или постоялых дворов, так что, по крайней мере, с ночлегом сложностей не возникало. Не забывали они и о тренировках, а Инерия занималась молча и сосредоточенно, и Йоран, видя ее успехи, не уставал хвалить ее, про себя радуясь, что скоро хотя бы в этом будет спокоен за нее. Девушка и раньше могла за себя постоять, но сейчас, пожалуй, справилась бы и с умелым воином. И вот к вечеру очередного дня впереди показалась городская стена. Дорогу перекрывали запертые ворота, по сторонам на высоких холмах вдали виднелись огни сторожевых башен. Добрались, наконец. Невысокий стражник с курчавыми рыжими волосами, торчавшими даже из-под шапки, загородил им дорогу. Но едва путники спешились, разглядел, кто к ним пожаловал, и расплылся в широкой улыбке. «Йорен, это и правда ты! Ну хоть одна хорошая новость!» Стражник дружески обхватил его за плечи, но в следующий миг его улыбка погасла. «О смерти короля мы уже наслышаны, еще и в такое время». «А кто это с тобой?» «Только не говори, что успел жениться!» «Здравствуй, Кин. Я тоже рад тебя видеть», — искренне отозвался Йорн, также сжимая парня в объятиях. Встреча со старым приятелем казалась добрым знаком. «Это Айнери Линтаари, дочь торговца редкостями из Виарена. И нет, мы не женаты, но ей и впрямь принадлежит мое сердце». «Жаль. На такую я бы и сам глаз положил». «А ты попробуй», — успела ответить Айнери до того, как ее спутник открыл рот. «Если Йоран не прибьет тебя на месте, то через Декану сам к нему прибежишь, умоляя, чтобы меня забрал». Кин радостно засмеялся. «Ну, дружище, клянусь потрохами Кхарна, она нравится мне все больше». «Кхарн — демон землетрясений, засухи и неурожая». Вера в его существование и страх перед его гневом наиболее распространены в Сихавии и близлежащих землях. Вот, значит, какие они, столичные красотки! С перчиком! Что, Шайнери, как ты уже поняла, я Кин. Кин Мороди, мы с Йороном дружим с самого детства. Если что понадобится или просто захочешь узнать, что здесь и как, обращайся. Хотя в наших трех переулках особо не заблудишься. Меня найдешь или здесь, или в местном кабаке, если, конечно, в разъезд не отправят. Кстати, Йоран, с нами завтра выпить не хочешь? Элл с Митом наверняка по тебе тоже скучали. Да и что в столице творится, непременно расскажи. Конечно, расскажу, как только хорошенько отосплюсь с дороги. Уже и забыл, когда в последний раз с тобой за кружкой Элли собирались. Ну, тогда завтра вечером в хромом осле. «Моя смена закончится с началом второй сумеречной», — подмигнул Кин. «А почему не в веселом гусе, как обычно?» — удивился Йоран. «Долгая история. Старому Яру уже здоровья не хватало следить за своим трактиром. Сыновья его давно разъехались, оставить было некому, и он его продал. Ну а новый хозяин управлял им из рук вон плохо. Пиво дрянное, грязь повсюду». Еще и поварами он нанял каких-то бездельников, лишь бы платить меньше. Клянусь хвостом Кхарна, еда могла попросту закончиться в самый разгар вечера. Ну, это поначалу, когда к нему еще кто-то ходил. Желающих-то день ото дня становилось все меньше. Потом уже только старые пьяницы захаживали. И то не каждый день. В общем, закрылся веселый гусь. А теперь там вообще сапожная мастерская. Вот как... Вздохнул Йорн. А мне-то в детстве казалось, что во Фредоне время будто застыло, и год от года на этих улицах ничего не меняется. Вот уж нет, невесело усмехнулся Кин. Сейчас времена настали другие. Новостей предостаточно, и, увы, часто не слишком добрых. Но это все завтра обсудим. Вы оба даже на вид уставшие. Родители-то здесь? Здоровы ли? Да где ж им быть? В порядке, и госпожа, и комендант. Он-то не мальчик ведь уже, чтобы самому лошадников гонять. Сидит на своем посту, дела важные решает. Даже ночует нередко там же. Так что, если тебе он нужен, сперва туда и загляни по пути. Уж если там не окажется, тогда домой поезжай. Хорошо, так и сделаю. До завтра, Кин. Жду не дождусь, дружище и он снова крепко хлопнул Йорана по плечу. Миновав ворота и вторую линию обороны между внешней и внутренней стенами, путники въехали на широкую, но короткую мощенную улицу, вскоре приведшую на главную площадь. Уже стемнело, и площадь скудно освещалась несколькими фонарями на высоких железных столбах. «Все так же, как в детстве», — подумалось Йорану. Дорогу, однако, он нашел бы и в темноте, Почти все лавки были уже закрыты, лишь редкие торговцы, почему-то сплошь сиховийцы, еще предлагали свой товар редким прохожим. Погода стояла промозглая, и за пределами площади людей и вовсе почти не осталось. Прошли, шатаясь двое гуляк, горлане похабную песню, и вскоре скрылись за углом. Налево за площадью начинался жилой квартал. Невероятно хотелось повернуть туда, проехать по родным улицам до самого дома, где наверняка еще не спала мать. Но сначала надо было навестить отца, и Йоран послал коня направо, в небольшой парк, через который вела хорошая утоптанная тропинка. Дан с интересом изучал новую территорию, обнюхивая углы домов и деревьев, бесшумной тенью носился вокруг, порой проскакивая под самыми ногами лошадей. За парком почти у самых внутренних, малых ворот, виднелся двухэтажный дом из белого кирпича. Штаб и одновременно дом коменданта крепости, обязанности которого уже много лет исполнял отец Йорна. С радостным удивлением юноша отметил, что дом выглядит прочным и ухоженным. Крыльцо вычищено, стены тоже чистые и не так давно покрашены. Йорн спешился и, взбежав по ступенькам, несколько раз дернул за веревку дверного колокольчика. По округе разнесся звон — показавшийся в вечерней тишине неожиданно громким. Через едва ли не треть секаны дверь открылась. Майл Урат Нири, комендант Фредена, почти не изменился за прошедшие несколько лет. Все та же длиннополая куртка из темно коричневого сукна, часть орденской военной униформы, все тот же синий зеленый шарф-перевесь, сапоги, начищенные до блеска. Только вид, озабоченный и усталый, Было ясно, что спать он еще не ложился, да и не собирался пока. И в густых, чуть вьющихся волосах ощутимо прибавилось седины. Несколько мгновений комендант молча смотрел на позднего гостя, потом шагнул на крыльцо и взял сына за плечи. «Ты жив!» — проговорил он со странной интонацией. Не то отвечал сам себе на безмолвный вопрос, не то задавал его неизвестно кому. И посторонний бы не заметил, Но Йоран знал отца слишком хорошо. Уголки его губ дрогнули в намеке на улыбку. Еще какое-то время Майл пристально смотрел на сына, потом отступил в сторону, приглашающий махнув рукой. Заходите. Йоран первым прошел через небольшую приемную в кабинет, хорошо освещенный эльфийскими светильниками. Посредине стоял стол, чью поверхность закрывали аккуратно сложенные стопки бумаг. Стены кабинета были задрапированы гобеленами, изображавшими исторических деятелей и события прошлого. За ним последовала Айнери, придерживая Дана за ошейник. Майл вошел последним. «Пес-то спокойный. Не погрызет мне тут все?» — спросил он. «Дан послушный. Обещаю, он неприятностей не доставит», — откликнулся Йоран. Пес приветливо гавкнул. «Ну вот мы с тобой познакомились», — серьезно сказал ему Майл. «А с твоей хозяйкой пока нет». «Сын, представишь мне свою спутницу?» «Да, конечно, прошу прощения». «Отец, это Айнери Линтаари из Виарена. Я знаю ее не так долго, но мы уже через многое прошли, она даже спасла мне жизнь». «Что ж, тогда мне вдвойне приятно поприветствовать ее». Майл слегка склонил голову. «Добро пожаловать, Айнери Линтаари. Однако мне очень жаль, что я пока не могу быть гостеприимным хозяином. Мне с сыном нужно поговорить, а ты иди пока наверх, отдохни». Он указал на неприметную дверцу в стене. «Увидишь там кровати, выбирай любую. Я бы распорядился насчет ужина, но уже отослал слуг на сегодня. Голодный я тебя не оставлю, но придется немного потерпеть. Надеюсь, ты простишь меня». «Рада знакомству, Майл Урат Нири. рассказывала рассказывал о тебе по дороге. «Благодарю за участие и буду рада приюту и укрытию от непогоды», — вежливо ответила Айнери. Не выпуская ошейника Дана, она потянулась к Йорену и легко поцеловала его в щеку. «Жду тебя наверху», — лукаво шепнула она и ушла. Йорен притащил стул от дальней стены и с облегчением опустился на мягкое сиденье. Отец сел в свое кресло за столом. «Итак, я слушаю. Прости, что не даю тебе отдохнуть с дороги, но сейчас нет на это времени. Я должен узнать все немедленно». Майл говорил мягко, не так, как с обычным посетителем, но Йоррен знал его настойчивость. От этих вопросов не отделаться общими фразами. «В первую очередь скажи мне, ты сам видел, как погиб Реолен?» «Одно дело читать это в официальных докладах, но очень хотелось бы услышать о произошедшем от непосредственного участника событий. Ты писал, что служишь в личной охране короля, а значит, должен быть рядом с ним. Вынужден тебя разочаровать, отец, меня там не было. Уехал на несколько дней по важным делам, естественно, получив у реолена разрешение». «Вот как! Но ты ведь не первый год при дворе» и должен знать о планах короля наперед. Ты не мог не понимать, насколько важна его поездка. Что могло оказаться для тебя более значимым?» Йоррен ждал подобных вопросов и давно уже прикидывал, какую часть правды можно рассказать, чтобы избежать подробностей о ранении, после которого нельзя выжить, хранящем жизнь кольце и целом сезоне, проведенном без сознания. Он ответил предельно убедительно. Конечно, отец, я знал, куда собирался король, и должен был вернуться в столицу до его отъезда. Но так уж вышло, что я попал в стычку и был ранен. Не то чтобы очень серьезно, но несколько дней был не в состоянии сесть на лошадь и уж тем более охранять чью-то жизнь. Майл Уратнири какое-то время молча смотрел на него. Одной от известно, чего стоило Йорану сохранять спокойствие. Уж, казалось бы, всю жизнь отца знает, доводилось за это время что-то ему не договаривать, порой и откровенно врать, и все равно каждый раз было не по себе. Вновь это ощущение, будто тот его насквозь видит и снисходительно позволяет плести байки, чтобы позже непременно подловить. На самом-то деле не всегда отцу это удавалось, но почему-то при взгляде на него Йорану казалось, что тот знает больше, чем показывает. «Что ж», — наконец сказал Майл, — «может, оно и к лучшему. Долг долгом, но тем не пережила бы твоей смерти. Да и для меня это стало бы серьезным ударом. Но все же, что привело тебя сюда? Ты приехал вот так вдруг, даже письма не написал?» «Понимаешь, отец, вот теперь Йорн по-настоящему задумался. Врать или не договаривать на эту тему он не собирался» а потому заранее речь не готовил. Когда я уезжал отсюда, мне казалось, что служить при дворе само по себе достойное занятие, да и возможность жить в столице привлекала. О большем я не задумывался. В спокойное время было ясно, как поступать правильно. Меня не волновало, достойный король Виллард или нет. В целом город жил неплохо, А значит, он справлялся со своими обязанностями. Мне оставалось лишь служить ему, выполняя свои. Я следил за порядком на улицах, позже охранял замок, затем сопровождал принца в поездках, и это меня устраивало. Когда речь идет о возможной войне, все уже не так очевидно. Если мне придется проливать кровь отнюдь не уличных грабителей и головорезов, а таких же воинов, как я сам, то я должен точно знать, «За что и против кого я сражаюсь?» «А это лучше всего видно отсюда. К тому же короля Риолена больше нет, и служить мне некому. Что до королевы, то она сейчас не более чем орудие Светлого Совета, а я сильно не уверен, что быть на его стороне — верное решение». «Пожалуй, ты прав», — ответил Майл, чуть поразмыслив. «Не насчет Светлого Совета, конечно» а о том, что полезно знать, с кем именно ты сражаешься. Рубить человека лишь за то, что у него форма другого цвета, в первый раз нелегко. У тебя еще будет возможность увидеть все собственными глазами. А пока послушай, что я скажу. Ты, конечно, слышал о набегах на приграничные поселения. Так вот знай, это не просто грабежи. Сиховицы нападают регулярно, и это слаженные, хорошо продуманные действия. Они отбирают почти все, оставляя людям ровно столько, чтобы те не умерли с голоду. Нападения происходят в нескольких местах одновременно, их невозможно предсказать заранее. Я долго пытался понять последовательность, но, похоже, ее нет. Оговорено только время, цели выбираются стихийно. Видишь бумаги на столе? Почти все это жалобы от жителей Дианора. Я получаю их ежедневно. Уже и читать перестал. Я ничем не могу помочь. Невозможно защитить все поселения разом. Дианор, провинция ардены, граничащая с Сихавией, когда-то была ее частью. Потянувшись, Йорн взял несколько документов и бегло просмотрел их. Глаза выхватывали отдельные слова и фразы. Напали ночью, ничего не осталось, внезапно. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» — неверяще спросил он. — А наместник Дианора? У него ведь тоже есть отряды. Всех отрядов, что в его распоряжении не хватает, чтобы охранять всю границу целиком. Даже крепости не справляются. Конечно, нам удалось переманить на свою сторону несколько сиховийцев и внедрить их в ряды тех, кто планирует эти набеги. Я регулярно получаю доносы с именами — Несколько раз даже удавалось узнать о ближайших нападениях, но толку от этого не так много. Можно отбить атаку другую, но как только стиховицы видят, что их планы раскрыли, приказы начинают поступать от других людей, а тех, кто допустил утечку, тщательно проверяют и, как правило, наших разведчиков быстро вычисляют. Это огромное сложное объединение — И сиховийцам ничего не стоит отсечь от него, ставшую ненадежной часть. Видя, что мы бессильны помочь, две деревни уже сдались, согласились считать себя частью сихавий. Я не могу их винить. Народ там голодал не один сезон. Сиховийцы отправили туда несколько отрядов, захвативших деревни. Теперь мы не можем собирать оттуда налоги. А им и так платить не с чего, с учетом, что сиховийцы все отбирают. «У меня хватило бы сил отбить эти деревни, но это приведет к слишком большим потерям, а без гарнизона крепость возьмут голыми руками». Комендант позволил себе еле слышный вздох. Вся надежда была на помощь из столицы. Виллард справился бы, в этом я уверен, но попросту не успел этого сделать. Риолен чего-то взял, что вопрос можно решить разговорами, хотя история неоднократно доказывала, что лошадники понимают лишь язык стали. Впрочем, проверить это он тоже не смог. Чего ждать от нынешней власти, я и вовсе не знаю. Если помощи не будет, война может начаться в любой день, сиховицы все больше чувствуют свою безнаказанность. У меня тут лишь небольшой гарнизон, а против нас, по сути, вся их страна. Как только они окончательно убедятся, что виарену не до них, их уже ничто не удержит. Вот с чем нам предстоит сражаться, сын. Это я понимаю. Но мне важно знать, что толкает их на все это, чего они хотят на самом деле. Ты же учил историю. Сихавия всегда жила грабежами. Чего они могут хотеть? Жить за счет других — вот единственная их цель. Так было раньше, ничего не изменилось и теперь. Ардена просто проявила слабость, и они воспользовались этим. Это все, что нужно знать. Иди отдыхай, поднимайся, Кайнери. Я сейчас принесу вам поесть. Хорошо, выспись. Завтра я подумаю, чем ты можешь быть тут полезен. Хочешь, я воспламеню твое сердце, красавица? Девушка с копной рыжих волос смотрела с любопытством, и будто бы с вызовом. Чем меня удивишь, будто говорил ее взгляд. На очереди были факелы и Дин зажёг их от ближайшей чаши. Он начал с трех. Огненные сполохи взлетали вверх и опускались обратно к его рукам. Окружающие встретили эту часть представления сдержанно. Это было ожидаемо, не самый впечатляющий его трюк. Дин поймал факелы и добавил к ним еще один. Даже сейчас, когда он просто стоял с ними в руках, любопытство в глазах девушки не слабело, пламя отражалось в них, и ей это шло. Дин пожонглировал четырьмя факелами и, прежде чем взять пятый, несколько раз выплюнул в небо струю огня. Толпа зашумела. Девушка подошла ближе. Только любопытство, ничего более. Ее взгляд не звал его, не сулил ночь любви, но она смотрела на него, и она была красива. Не просто миловидна, не такая, чью юную свежесть сдует первым же ветром, в ней чувствовалось что-то благородное. Не в манерах и осанке, в самих чертах лица. Где-то в его сознании зажегся огонек надежды. Захотелось узнать ее поближе. Дин зажег пятый факел, и в тот же миг его рукав вспыхнул. Видимо, он слишком засмотрелся на девушку, отвлекся и не заметил, как ткань попала в огонь. Впрочем, иногда такое случалось, он привык. Опустив факелы на землю и сбив пламя рукой, снова взялся за них, но едва подбросил, загорелся уже другой рукав. Когда успел-то? Девушка звонко засмеялась. Весело, искренне, без насмешки. И хотя было не до того, Дин отметил, что ему нравится этот смех. Прервав представление, он скинул рубаху, одним махом затоптал огонь и взялся за шесть факелов разом. Теперь все будет в порядке. Гореть уже нечему, штаны или волосы он точно не заденет. Огонь кружился в воздухе, зрители глазели, все шло как надо. Смотреть на девушку было некогда, но в какой-то миг он снова услышал ее смех. Теперь смешки раздавались и из толпы. Это отвлекало. Хотелось посмотреть, в чем дело, но факелы требовали всего его внимания. Наконец, закончив, Дин смог оглядеться по сторонам. Рубаха позади него уже почти догорела, видать, не затушил до конца. Что с ним сегодня? Не влюбился же в самом-то деле. Он повернулся обратно к толпе, но рыжеволосая девушка уже шла прочь, бросив напоследок лишь один мимолетный взгляд смеющихся глаз. Ни записки, ни монет она не оставила. Несколько дней спустя незнакомка появилась вновь. Молча постояла в толпе до конца представления и также молча ушла. Ни денег, ни аплодисментов, ни восторженных возгласов, лишь то же любопытство в глазах да загадочная улыбка. На третий раз Дин увидел ее перед трактиром сразу как вышел. — Меня ждешь? — задорно спросил он, постаравшись вложить в улыбку все свое обаяние. лишь молча кивнула. Он расставил чаши, зажег в них масло, достал все необходимое и начал представление, время от времени поглядывая на странную девушку. Все было по-прежнему. Ее глаза не отрывались от пламени. Ни от его рук, ни от факелов, кружащихся в воздухе, или шара, летающего над его головой. Именно от огня. Она пристально смотрела на него даже между трюками. Дин закончил, сложил реквизит, подмигнул ей на прощание и пошел обратно в трактир. Едва перешагнув порог, ощутил, что кто-то тянет его за рукав. Он обернулся, позади стояла рыжая. «Как ты зажигаешь огонь!» Ее голос оказался мягким, возможно, низковатым для женщины, но очень приятным на слух. «Это магия!» — шутливо-таинственно произнес Дин. «Правда?» Он вспомнил хамар В Ордыне строгого запрета на магию не было. Вообще-то использовать ее разрешалось лишь выпускникам Академии, но если кто-то, извлекая огонь с изнанки, разжигал камин или, тронув нити, наполнял водой кружку, на такое смотрели сквозь пальцы. Впрочем, кто знает, вдруг Светлый Совет решил и это считать злоупотреблением. Возможно ли, что девушку подослали они — ожидая, что кто-то вроде него разоткровенничается перед красоткой. Маловероятно, но рисковать не стоило. «Конечно, нет. Прячу крошечный кремень между пальцами». «Покажешь?» Она присела за свободный стол, жестом приглашая его к себе. «Что? Кремень?» «Долго в сумке рыться», — отговорился Дин, опустившись на скамью, крикнул пробегавшему мимо мальчишки. «Руш, не принесешь мне кружку пива?» И вновь повернулся к девушке. «Ты голодна?» «У меня нет денег». «Об этом не беспокойся. Сейчас попрошу подать нам жаркое». «Мне нечего будет дать тебе взамен». Ему не хотелось отпускать ее взгляд, но пялиться непрерывно тоже нехорошо. Было в ней что-то особо притягательное. Он не мог понять, что именно. «Об этом тоже не думай». «Я же вижу, что ты не поберушка и уж точно не из тех, кто предлагает себя за тарелку еды. Просто составь мне компанию. Как твое имя?» «Можешь звать меня Арина». Она задумалась на миг. Она вообще говорила медленно, будто с трудом подбирая слова и с каким-то странным акцентом, который повидавший разных людей заклинатель огня никак не смог распознать. Однако ни то, ни другое ее речь не портила. Наоборот, Придавала ей своеобразное очарование. «Ну а я один. Ты откуда?» «Настолько издалека, что название тебе вряд ли что-то скажут. Там тоже горит огонь и светит солнце. Расскажи лучше о себе». «Что ты хочешь узнать?» «Твою историю, твою...» Она запнулась. «Суть. Хочу увидеть мир так, как его видишь ты» и опять поймала его взгляд своими удивительными глазами. Таких глаз Дин точно никогда не встречал. Большие, чуть заостренные у висков и переносицы, золотисто-прозрачные, как обкатанные морскими волнами янтарь. Они будто горели собственным пламенем. Хотя что за ерунда? Конечно, они просто отражали пламя факела над столом. «Родился я в деревушке на западе отсюда», а потом жизнь куда только не заносила. Что до взгляда на мир, Дин ненадолго задумался. Знаешь, пожалуй, жизнь — это большое приключение, а мир — огромное чудо, которым я восхищаюсь. Я исколесил всю Велию, добирался и до границы с Бьёрлундом. Жаль, в нем самом так и не побывал. Как-нибудь обязательно съезжу. В Хамаре был. Интересная страна, совсем не похожа на Ордену. Он рассказал о природе, дворцах и людях, которых там видел, избегая подробностей о собственных приключениях. Девушка внимательно слушала. Вскоре принесли два блюда с мясом, и разговор потек еще оживленнее. В основном правда говорил Дин. Рина беседу поддерживала, но, проговорив целую долю, парень заметил, что о ней самой не узнал почти ничего. Ты любишь огонь? спросил он когда ненадолго повисло молчание. «Могу научить тебя с ним обращаться. Хочешь?» «Было бы интересно попробовать. Твой огонь совсем не похож на тот, к которому я привыкла. Тогда приходи завтра пораньше. Покажу тебе, что умею. Приду». Интерлюдия Кошмары Бога воплощаются в жизнь. Рейна рухнула, словно все мышцы разом перестали ее слушаться. Ей удалось опереться на локти, но плечи лишь едва не касались земли. Желудок содрогался в рвотных спазмах, но даже находясь во внутримировом теле, Творец не нуждался в пище, поэтому исторгать из себя было нечего. «Что с тобой?» Этрел наклонился к ней, но она оттолкнула его руку. «Я помогу», — настаивал он. «Не при... окасайся! Что это было?» Она помотала головой и, наконец, кое-как отдышалась. «Я просто свернул пространство», — легко откликнулся он. «Сюда и по воде около сезона добираться, если ты не Мариан. Ты и, аром, и тем несколько дней нужно, а сквозь слои всего сяка на другая». Это слишком чуждо для меня. Мое пространство трехмерно, как и для любого из этого мира. Но как-то давно я также провел Амартеля, и ему не было настолько плохо. Тоже через полмира засекану протащил? Впрочем, это неважно. Люди и Эорини просто живут здесь, а для меня это собственный мир, и наблюдать, как его скручивают наподобие листа бумаги, Да еще следить за этим прямо из середины свертка выше моих сил. Даже не вздумай проделать такое при мне еще раз. Она поднялась и отряхнулась. А теперь говори, что мы забыли в рубежных горах. Просто приложи ладонь к этой скале и сама все поймешь. Рейна провела пальцами по поросшему мхом камню и поморщилась. Скала крошится и намного сильнее, чем должна при ее возрасте. Мир портится, разрушается повсеместно. Я знаю это без тебя, и подобное можно было увидеть хоть на Эммере. Чем эта гора отличается от любой другой? Этрел приложил руку к камню рядом с ее ладонью. Рейна подавила желание отшатнуться. Здесь разрушений было меньше, чем где-либо. Эти горы считались самыми прочными, Любым инструментам поддавались очень неохотно, хотя сами породы, составляющие их, совершенно обычные. Когда уристки строили здесь свой город, то позвали на помощь даенов, без них бы не справились. А потом все поменялось, и самый твердый камень превратился в самый ненадежный. В последний сезон лавины тут сходили каждую декану. Если тебе интересно почему, загляни глубже. Причувствуйся к структуре. Ощути вибрации частиц, загляни в полости посреди камня. Рейна закрыла глаза и прижалась к скале, раскинув руки, будто пытаясь ее обнять. Она замерла и долго стояла молча и в неподвижности, лишь изредка слегка вздрагивая. Наконец она резко вскинулась, будто услышав чей-то голос, и удивленно вскрикнула. «Там Киргон!» Этрел кивнул. Когда он ослаб, как и прочие стихии, то решил залечь глубоко под землей, где и уснул, окруженный камнем. Вероятно, близость родной стихии придавала ему сил и успокаивала, как и его присутствие укрепляло местные камни. Но время шло, мир продолжал рушиться, также прогрессировала и болезнь стихий. Присутствие камня замедлило этот процесс для Киргона, но не смогло его остановить. Когда ему стало совсем плохо, Его боль отразилась на этих горах, и те стали рассыпаться. А ускоренное разрушение гор причиняло Киргону еще большую боль. Стихия и стихия поддерживали друг друга, а теперь их присутствие рядом лишь ускоряет гибель и того, и другого. Но и это еще не все. Причувствуйся внимательнее, ощути структуру камня, просуще проникни в самую его суть, Слейся со скалой, если потребуется. Я хочу, чтобы ты ощутила это сама. Сливаться со стихиями мы не умеем. С собственным творением. Миры творят стихии, мы лишь их направляем. Тогда протяни свое внимание внутрь и обостри его, насколько можешь. Это тебе точно доступно». Рейна вновь приникла к скале, распласталась по ней, будто пытаясь принять ее форму, ее глаза закатились, тело било мелкая дрожь. Она оставила в этой оболочке лишь крошечную долю сознания, обратившись к своей истинной сути, парящей в межпространстве, протянула множество незримых нитей от ее органов чувств напрямую к скале. Эти нити распушились мириадами тончайших волокон и проникли в камень, собирая ощущения, от каждой частицы, которые касались. Забирали эти знания и сплетали вновь в единую картину. Теперь Рейна заметила, что некоторые частицы камня изменились, очень немногие, поэтому она не почувствовала этого сразу. Их структура стала другой, они уже были не совсем камнем и продолжали медленно меняться. Кроме того, у них ощущалась едва заметная пульсация. «Великий Создатель, как такое возможно?» Шепотом выдохнула она, вернув сознание во внутримировое тело. «В камне зарождается жизнь, и я к этому не причастна». «Все верно», — вновь кивнул Этрел. «Это дети камня, новые порождения Кергона. Он не посмел бы творить без моего указания. Стихии не могут...» «Могут. Способны на это». Просто им даже на ум не придет ослушаться Творца. Но сейчас Кергон делает это неосознанно. Жизнь, чье зарождение ты ощущаешь, воплощение его кошмаров. Уж поверь, тебе не понравится его порождение. Сальматил все еще хуже. Она заснула в озере, посередине которого находится остров, самым большим из ее храмов. Вероятно, ее рассудок совсем помутился, и она не осознавала, что времена уже совсем не те. Тогда люди больше века считали ее демоном, близость храма пробуждала в них не любовь и почитание, а страх и ненависть. Вот что ощущала сквозь сон стихия, покоясь на дне. На берегу стояла довольно большая рыбацкая деревня. Рыбаки и люди небогатые, как бы не пугала их близость храма, Уйти, бросив единственное жилье, было нелегко. Когда огромное озеро сплошь заросло тростником и мхом, превратившись в болото, известное ныне как топ Эвы, от деревни все же оставалось еще несколько домов. Сейчас все жители той деревни мертвы. Их погубили твари, порожденные болью, страхом и отчаянием альматил. Если не веришь, можешь сходить и взглянуть на них сама хотя, думаю, для тебя это будет то еще зрелище. Будто все правила, по которым такие, как ты, творят жизнь, вывернули наизнанку. Остальных стихий я не искал, но не думаю, что им сейчас легче. Представь, что может создать заснувший в каком-нибудь вулкане Шихар. Ты не готова расстаться с этим миром, чтобы не страдать еще сильнее, чем сейчас, но страдаешь не только ты, так что подумай еще раз».